Глава 13. Был у Маруси брат, Викой звали. Да он ещё в молодости уехал, то ли на Бам, то ли на север куда-то. Бабушка раскладывала продукты и неохотно отвечала девочкам на вопросы о Марусиных родственниках. А вам зачем? Поссорился он с родителями. Волосы отрастил длинные до пояса, его отец и выгнал. За длинные волосы? Ася усмехнулась. Ну, они люди простые, не понимали, стыдились перед поселковвыми в те времена. Да, интересно. Надо у Маруси спросить, знает ли что про него, жив ли, лет 20 как уехал. Лара и Ася вышли в сад, прихватив с собой старую спортивную сумку с надписью Аэрофлот, когда-то принадлежавшую Лариной маме. Теперь это было место для хранения улик, и оно постепенно пополнялось. Стопка палороидных фотографий, банка из-под кофе, потрёпанный конверт с письмом и срезанный кончик крышки от клея. Теперь девочки понимали. Бабушка не знает, что Викентий приезжал несколько лет назад. Видимо, он возвращался, чтобы заполучить перстень, который считал магическим. Ася стала рассуждать: Из письма ясно, что перстень либо случайно потерялся в ту ночь, либо Маруся его отбросила, чтобы он не достался брату. Скорее всего, второе, ведь она потом выследила мои раскопки и забрала украшение вместе с коробкой. Может, поэтому и не взлюбила меня. Заметно, что к тебе относятся намного лучше. И всё-таки непонятно, почему они тут бродили, именно на нашем дворе, перебила Лара, и что за свёрток? Помнишь, Маруся, что-то держала в руках? И почему нам казалось, что они светятся? Может, нам и не казалось? Я читала, тут возможно дело в сульфидах при отражении света от веранды. Есть такие свойства у некоторых людей. Лара не стала допытываться, что это могли быть за люди. Сама она предпочитала думать, что скорее всего свечение им померещилось от испуга и неожиданности. Просто был отсвет от яркой лампы на веранде. А всё-таки хорошо, что Перси не остался у тебя, сказала Лара. Вдруг он какой-нибудь радиоактивный или заколдованный. Хотя посмотреть на него очень хочется. Последние ларины слова Ася уже не расслышала. Громко и злобно лаял Тобик. Его голос перекликался со звонким тявканьем кнопки. Девочки побежали посмотреть, в чём дело. Но увидели только, что обе собаки, разделённые забором, смотрят в одну точку и яростно лают. Мы опять что-то пропустили. Ася пыталась перекричать двух дворняжек. Куда они смотрят? На Марусину дверь. Может, кто-то чужой пришёл? Лара тоже удивилась. Ну ладно, Тобик он злой, не любит никого, а Кнопка тявкает только на того, кого ни разу не видела. лай не утихал. И Ася сбегала домой, принесла два сухарика. Тобик получил целый и сразу затих. А кнопки девочки отламывали маленькими кусочками, с большими она справиться не могла. При этом, в отличие от Тобика, всё никак не успокаивалось и рычало, глядя на Марусю на крыльцо. Девочки снова устроили наблюдательный пункт, сменяя друг друга. Они предвкушали, что из дома Маруси выйдет какой-то незнакомец. Держали на готове фотоаппарат, но ничего не дождались. Уже совсем поздно вечером бабушка загнала их домой.